Глава 3. После их возвращения в Байтань пришло и ушло лето. Наступило холодное время. С помощью Иосифа он сделал более уютным их хлев, замазав щели свежей грязью и глиной. Теперь две деревянные койки подпирали самую непрочную стену, а на убитом земляном полу стояла плоская железная жаровня, которая служила им очагом. Иосиф, не страдавший плохим аппетитом, уже успел приобрести интересную коллекцию кухонных горшков. Мальчик, став менее ангелоподобным, выиграл от более близкого знакомства. Он был страшный болтун, любил, чтобы его хвалили, и мог иногда проявить свои воли Например, он с бездумной легкостью крал спелые канталупы с придорожной бахчи. Примечание. Канталупа. Мускусная дыня. Фрэнсис был все еще полон решимости не покидать своего более чем скромного жилища, пока не уяснит себе, что делать дальше. Постепенно несколько рубких душ начали приходить, крадучись в его часовню на улице плетельщиков сетей. Первой пришла старуха, оборванная и пугливая. Она украдкой вытащила четки из-под мешковины, которая заменяла ей пальто, всем своим видом говоря, что если ей сказать хоть слово, она тут же убежит. У Фрэнсиса хватило выдержки сделать вид, что он ее не замечает. На следующее утро она опять пришла, уже вместе со своей дочерью. Его не обескураживало ничтожно малое число последователей. Решение Фрэнсиса не подкупать новообращенных ни деньгами, ни лестью было твердо, как закаленная сталь. В амбулатории дела шли как по маслу. По-видимому, о его отсутствии в маленькой клинике сожалели. После своего возвращения он нашел неописуемое сборище народа на улице около лавки хуна. С практикой возросло умение и смелость суждения. К нему приходили самыми разными недугами, с кожными болезнями, с и кашлем, с энтеритами и страшными нагноениями глаз и ушей. Большинство этих болезней было результатом грязи и тесноты. Просто удивительно, как много можно было сделать с помощью чистоты и нехитрых тонизирующих лекарств. Крупинка морганцовки была на вес золота. Когда скудные запасы Фрэнсиса грозили совсем истощиться, пришел ответ на его просьбу к доктору Таллаху. Большой, забитый гвоздями ящик, скорпий, ватой, марлей, йодом, антисептиками и касторкой, с засунутым вниз мятым рецептом, на котором было небрежно написано каракулями. Ваше святейшество, я думал, что это мне надлежит заниматься врачеванием в тропиках. А где ваш диплом? Ну, плевать, лечи тех, кого сможешь вылечить, и убивай тех, кого не сможешь. Вот маленький мешочек фокусов, которые тебе помогут. Это был тщательно упакованный ящичек с ланцетами, пинцетами и ножницами для оказания первой помощи. по Постскриптум гласил, «К твоему сведению я подаю на тебя жалобу в Британскую ассоциацию медиков, папе и чунлунцу». Эта неугомонная шутливость Уилли заставила Фрэнсиса улыбнуться, но в горле у него стоял комок. Теперь, получив поддержку друга и ободряемый присутствием Иосифа, Он ощущал новый, волнующий прилив сил. Никогда в своей жизни Фрэнсис не работал больше и не спал лучше, чем теперь. Но однажды, ноябрьской ночью, он долго не мог заснуть, а когда это ему, наконец, удалось, сон его был чуток и беспокоен, и после полуночи Фрэнсис вдруг проснулся. В хлеву застыл пронзительный холод, тьма была, хоть глаз выколи. В тишине он услышал глубокое и спокойное дыхание Иосифа. С минуту Фрэнсис лежал, пытаясь отогнать смутное беспокойство, но оно не отпускало его. Он осторожно, чтобы не разбудить спящего мальчика, встал и вышел на улицу. Морозная ночь пронзила его, как удар. Воздух от холода был остр, как бритва, и каждый вдох причинял режущую боль. А звезд не было но от замерзшего снега исходила странная светящаяся белизна. Казалось, что безмолвие простирается на сотни миль. Оно вселяло в сердце ужас. А вдруг ему показалось, что он слышит слабый, прерывистый крик. Он знал, что ошибается, прислушался и ничего больше не услышал. Фрэнсис повернулся, чтобы идти обратно, и опять повторился звук, похожий на слабый крик умирающей птицы — Он постоял в нерешительности и затем медленно направился по хрустящему снегу в ту сторону, откуда доносился звук. Фрэнсис вышел за ограду и сделал по дороге шагов 50, как вдруг наткнулся на застывшую неподвижную фигуру. Это было распростертое тело женщины, она лежала ничком и совершенно окоченела на морозе. А женщина была уже мертва но в одежде у нее на груди он увидел едва копошащегося ребенка. Фрэнсис наклонился и поднял крошечное существо, холодное, как рыба, но мягкое и живое. Сердце Фрэнсиса стучало, как барабан. Он побежал назад к хлеву, скользя и чуть не падая, и громко зовя Иосифа. Когда же ровня в хлеву запылала и распространила вокруг свет и тепло, священник и слуга склонились над младенцем. Это оказалась девочка, которой не было и года. Темными, диковатыми глазами она недоверчиво смотрела на огонь и время от времени начинала хныкать. — Ребенок голодный, — сказал Осиф с видом знатока. Они согрели немного молока и налили его в алтарный пузырек. Отец -чиз холм оторвал полоску чистого полотна и засунул ее, как фитиль, в узкое горлышко. Девочка стала жадно сосать. Через пять минут с молоком было покончено, и дитя заснуло. Франсис завернул его в свое одеяло. Он был глубоко тронут. Его странное предчувствие, та простота с какое то маленькое создание пришло в их хлев из холодного небытия, казались ему знаком, поданным Богом. На теле матери не было ничего, что могло бы помочь опознать ее, Но тонкие черты ее красивого лица, изможденного от нужды и лишений, свидетельствовали о татарском происхождении. Накануне здесь прошла группа кочевников. Может быть, она была одной из них и, не вынеся холода, отстала и погибла. Отец Холм стал думать о том, как назвать ребенка. В этот день был праздник святой Анны... Да, он назовет ее Анной. «Завтра, Иосиф, мы найдем женщину, которая будет ходить за этим даром неба». Иосиф пожал плечами. «Господин, вы не сможете отдать ребенка женского пола». «А я и не отдам этого ребенка», — сурово сказал отец Чисхолм. Он уже твердо и ясно знал свою цель. Это дитя, посланное ему Богом, будет его первым найденышем и основой его детского дома». Мечту о нем он лелеял с самого своего приезда в Байтань. Конечно, ему нужна будет помощь. Может быть, когда-нибудь сюда приедут сестры-монахини, все это будет в далеком будущем. Но, сидя на земляном полу, догорающих темно-красных углей, глядя на спящего младенца, Фрэнсис чувствовал, что это был залог с небес, что в конце концов он добьется успеха. О болезни сына господина Чиа первым сказал Чисхалму Иосиф, этот непревзойденный сплетник. Холода упорствовали, горы Гуану все еще были покрыты глубоким снегом. После мессы Иосиф, как всегда, веселый, дул на замерзшие пальцы и болтал без умолку, помогая священнику снимать облачение. Фух. Моя рука так же не действует, как рука маленького Чия Юя. Чею я царапал неизвестно обо что большой палец на руке. От этого пришли в беспорядок его пять элементов, неизменные склонности, получили власть и хлынули все в одну руку. Теперь эта рука раздулась, а тело горит, как в огне, и тает. Три самых лучших врача в городе лечат его и дают ему самые дорогие лекарства. А теперь послали гонца в Сэньсян за эликсиром жизни, очень дорогим экстрактом из глаз жабы, которые можно получить только в год дракона но он выздоровит заключил иосиф скале белые зубы в оптимистической улыбке этот эликсир всегда помогает а это очень важно для господина Че, ведь юй его единственный сын спустя четыре дня в то же самое время около часовни на улице плетельщиков в сети остановилось двое закрытых носилок одни из них были пусты мгновение спустя высокая фигура двоюродного брата господина пао облаченная в подбитую ватой блузу, с важным видом стояла перед отцом Чисхолмом. Он просит прощения за свое неподобающее вторжение. Он просит священника отправиться вместе с ним в дом господина Чиа. Франциск колебался, ошеломленный значением этого приглашения. Между чрезвычайно влиятельными в городе семьями Пау и Чиа существовала тесная деловая и родственная связь. После своего возвращения из деревни Лю он нередко встречал худого, отчужденного, любезного и циничного родственника господина Пау, бывшего к тому же старшим двоюродным братом господина Чия. У Фрэнсиса были некоторые основания думать, что высокий мандарин расположен к нему, но это внезапное приглашение, которым он, видимо, был обязан ему, уже совсем другое дело. Молча повернувшись, чтобы взять пальто и шляпу, Фрэнсис почувствовал, что его охватил внезапный глубокий страх. В доме господина Чия было очень тихо. Решетчатые веранды пусты, пруд для рыбок покрыт хрупкой коркой льда, их мягко звучащие на мощенных пустынных дворах шаги казались исполненными какой-то значимости. По сторонам красно-золотых ворот стояли в ленивой позе, как спящие гиганты, два жасминовых дерева закутанных в мешковину с женской половины через террасы доносились приглушенные рыдания в комнате больного стоял полумрак чаю и лежал на нагретом топчине три бородатых врача в длинных широких мантиях сидевших на свежих камышовых циновках наблюдали за ним время от времени один из врачей наклонялся и клал кусок угля под похожий на ящик топчан В углу комнаты дауский священник в серо-голубой мантии бормотал заклинание под аккомпанемент флейт, скрытых бамбуковой перегородкой. Юй раньше был хорошеньким шестилетним ребенком с нежной кремовой кожей и черными глазенками-терновинками. Он воспитывался в строжайших традициях уважения к родителям, которые, в свою очередь, боготворили его, но не избаловали мальчика. Теперь, сжигаемой безжалостной лихорадкой и ужасной болью, совершенно неизвестной ему до сих пор, он лежал, вытянувшись на спине, настолько исхудалый, что кости просвечивали сквозь кожу. Пересохшие губы кривились, глаза неподвижно смотрели в потолок. Его правая рука, синевато багровая распухла до неузнаваемости, и была обернута ужасным пластырем из грязи, в которую были подмешаны мелкие клочки печатной бумаги. Когда двоюродный брат господина Пао вошел с отцом Чисхолмом, настала кратковременная тишина, затем священник даист возобновил свое бормотание, а три врача, застывшие в неподвижности, как статуи Будды, продолжали свое дежурство около постели. Склонившись над ребенком, который был без сознания, Отец Чисхолм положил руку на его пылающий лоб. Он прекрасно понимал, как дорого ему может обойтись его напускная невозмутимость и самообладание. Все его теперешние неприятности покажутся пустяками по сравнению с тем гонением, которое ждет его, если вмешательство окажется бесполезным. Но вид безнадежно больного мальчика и пагубность того, что выдавалось за лечение, подстегивали его и не позволяли устраниться. Быстро и осторожно Фрэнсис начал снимать с зараженной руки отвратительную повязку, с которой ему так часто приходилось сталкиваться в своей маленькой амбулатории. Наконец он освободил руку и обмыл ее теплой водой. Она вздулась, как пузырь, наполненный гноем. Лоснящаяся кожа на руке была жуткого зеленоватого цвета. Сердце Фрэнсиса глухо стучало в груди, Но он, не останавливаясь, упорно продолжал свое дело. Фрэнсис достал из кармана маленький кожаный футляр, подаренный ему Уилли, и вынул из него ланцет. Он-то хорошо знал свою неопытность, но знал также, что если не вскрыть нарыв на руке ребенка, уже стоящего на пороге смерти, тот умрет. Отец Чисхолм кожей чувствовал каждый наблюдающий взгляд — и все возрастающее сомнения, и сильное беспокойство родственника господина Пау, который неподвижно стоял позади него. Возвав мысленно к святому Андрею, Фрэнсис заставил себя сделать глубокий и длинный надрез. Вспучившийся поток гноя хлынул в подставленную глиняную миску. Он булькал и вздувался, распространяя ужасающее зловоние. Отец Чизхолм... С благодарностью вдыхал эту вонь. Никогда никакой запах не казался ему более приятным. Он нажал обеими руками на края раны и увидел, что рука опала и стала вдвое меньше. Его охватило чувство громадного облегчения, сменившееся слабостью. Когда, наконец, перевязав рану чистым полотенцем, Фрэнсис распрямился, то услышал собственное глупое бормотание. Я думаю, что теперь, если ему повезет, он выкарабкается». Это была знаменитая поговорка старого доктора Талха. Фрэнсис понял, как сильно были напряжены его нервы, однако, уходя, старался сохранить видимость бодрой беззаботности и заявил родственнику господина Пау в полном молчании, провожавшему его доносилок, «Когда он проснется, дайте ему питательного супу и больше никаких эликсиров жизни. Я приду завтра». На следующий день маленькому Юю стало гораздо лучше. Жар почти прошел, он спокойно спал и выпил несколько чашек куриного бульона. А ведь если бы не чудо, сотворенное сверкающим ланцетом, мальчик почти наверняка был бы уже мертв. — Продолжайте кормить его, я приду завтра, — сказал отец чисхал, и улыбнулся от души. — Благодарю вас. Двоюродный брат господина Пау прочистил горло и произнес. В этом нет больше необходимости. Возникло неловкое молчание, потом мандарин продолжал. Мы глубоко признательны вам. Господин Чия был совершенно убит горем, но теперь его сын поправляется, и он тоже, так что скоро уже сможет показаться на людях. Китаец поклонился, держа руки в рукавах, и удалился. Отец Чисхолм в сердцах отказался от насилок и, широко шагая, двинулся по улице. Он старался побороть негодование и горечь. Так вот какова их благодарность. Он спас жизнь ребенка, рискуя, может быть, собственной головой, и его, не сказав ни слова, выставили вон. За время лечения он даже не видел этого гнусного господина Чия, который на Джонке в день приезда не удостоил его взглядом. Фрэнсис стиснул кулаки, борясь со своим духом-искусителем, столь хорошо знакомым ему. «О, Господи, дай мне спокойствие! Не дай этому проклятому греху гнева овладеть мной! Помоги мне быть кротким сердцем и терпеливым! Даруй мне смирение, милый Господи! — В конце концов, ведь это твоя милосердная доброта и твое божественное провидение спасли мальчугана. Делай со мной что хочешь, Господи. Ты же видишь, я уже примирился. — О, Господи! — с внезапной страстностью прошептал он. — Ты же не можешь не согласиться, что это все-таки ужасная неблагодарность. Несколько следующих дней Фрэнсис старательно избегал той части города, где жил купец. Страдала не только его гордость. Он молча слушал болтовню Иосифа об удивительном выздоровлении маленького Юя, о том, с какой щедростью наградил господин Чия мудрых врачей и какие дары принес храму лао -цзы за изгнание демона, мучившего его любимого сына. Разве это не замечательно, дорогой отец, как много добра принесла благородная щедрость мандарина? Это поистине замечательно». Сухо ответил отец Чизхол, морщись как от боли. Спустя неделю, после томительного и бесполезного дня, проведенного в амбулатории, Фрэнсис уже собирался закрывать ее, как вдруг увидел через бутыль с марганцовкой, которую он разводил осторожно появившегося господина Чиа. Фрэнсис сердито вскочил, но ничего не сказал. Купец нарядился в лучшие одежды. На нем был роскошный черный атласный халат с желтой курткой, вышитые бархатные башмаки, в один был засунут церемониальный веер, красивая плоская атласная шапка. Выражение лица господина Чья было официальным и полно достоинства. На слишком длинные ногти были надеты футлярчики из золотистого металла. Весь его облик был воплощением воспитанности, интеллигентности, а манеры безупречны. На челе мандарина лежала мягкая, просвещенная меланхолия. «Я пришел, сказал он. «В самом деле», — поинтересовался Фрэнсис, продолжая взбалтывать розовато-лиловые растворы, всем своим видом показывая, что не намерен продолжать разговор. «Мне многим нужно было заняться и уладить целый ряд неотложных дел. Но теперь», — произнес господин Чи, отвешивая смиренный поклон, — Я здесь. «Зачем — Зачем? — отрывисто спросил Фрэнсис. Лицо господина Чея выразило легкое удивление. — Но, само собой, чтобы стать христианином... На минуту наступило молчание. Эта минута должна была бы стать завершением кульминацией всех тяжких скудных месяцев, первой волнующей победой в его миссионерской деятельности. Вот он, глава здешних дикарей, склонивший голову, чтобы принять крещение. Но лицо отца Чисхалма не выражало никакого восторга. Он с раздражением пожевал губами, а потом медленно произнес. — Вы веруете? — Нет, — был печальный ответ. Готовы ли вы изучать нашу веру? У меня нет времени на изучение. Смиренно поклонился господин Чие. Я только горячо желаю стать христианином. Горячо желаете? Вы это хотите сказать? Разве это не очевидно? Мое желание исповедовать вашу веру. Слегка улыбнулся господин Чие. Нет, это не очевидно. «И у вас нет ни малейшего желания исповедовать мою веру. Зачем вы делаете это?» — поинтересовался священник, даже покраснев от возмущения. «Чтобы отплатить вам?» — просто сказал господин Че. «Вы сделали мне величайшее добро. Я должен сделать величайшее добро вам». Отец Чи с холм раздраженно встал. Он взорвался». Слишком заманчиво было искушение, слишком хотелось поддаться ему. Это не добро, это зло. У вас нет ни желания, ни веры. Если бы я воспринял, я совершил бы подлог перед Богом. Вы ничего не должны мне. А теперь, пожалуйста, уйдите. Сначала господин Чея не поверил своим ушам. — Вы хотите сказать, что отвергаете меня? «Да, вежливо выражаясь, это именно так!» — рыкнул отец Чисхолм. Перемена, происшедшая с купцом, была поразительна. На его лице отразилась небесная радость, глаза заблестели, меланхолия спала, как пелена. Мандарин с трудом сдерживался, но хотя видно было, что ему хотелось подпрыгнуть от радости, он все-таки овладел собой... Трижды Чопорно низко поклонился и, придав своему голосу приличествующую случаю интонацию, сказал «Я очень сожалею, что не могу быть крещен. Я, конечно, в высшей степени недостоин. Тем не менее, может быть, хоть чем-нибудь». Он замолчал, снова сделал три низких поклона и Петя из задом удалился. А В этот вечер, когда отец Чисхолм сидел уже ровнее, лицо его было так сурово, что Иосиф, готовивший речных моллюсков, мидии с рисом, с робостью посматривал на него. Вдруг на улице раздались звуки хлопушек. Их взрывали шесть слуг господина Чия. Затем появился двоюродный брат господина Пао, поклонился и протянул отцу холму пергамент, завернутый в ярко-красную бумагу. Господин Чие просит вас оказать ему честь и принять этот весьма недостойный дар документы на владение участком блестящего зеленого нефрита со всеми правами на пользование землей, водой и выработками красной глины. Это ваша собственность навсегда и без всяких ограничений. Кроме того, господин Чие просит вас принять в помощь 20 его рабочих, чтобы они воздвигли для вас любые строения, которые вам будет угодно построить на этом участке. Фрэнсис был так ошеломлен, что не мог произнести ни слова. Он смотрел на удаляющуюся фигуру двоюродного брата господина Пао, он же двоюродный брат господина Чия, напряженно застыв в каком-то странном оцепенении. Потом он начал пристально изучать документы и радостно закричал. — Иосиф! «Иосиф!» Иосиф прибежал стремглав в страхе, что на них свалилось какое-то новое несчастье, но выражение лица господина успокоило его. Они вместе пошли на холм блестящего зеленого нефрита, и там, под лунным светом среди высоких кедров, громко запели. Фрэнсис долго стоял с непокрытой головой, и ему уже виделось, что он создаст на этом прекрасном куске земли. Он молился и верил, и его молитва была услышана. Иосиф, которого резкий ветер заставил продрогнуть и проголодаться, безропотно ждал, глядя на восхищенное лицо священника и радуясь, что сообразил снять горшок риса с огня.